Глава вторая. Баркельфедра метил в ястреба, а попал в голубку. Подножка воска была спущена, дверь приотворена, внутри никого не было. Скудный свет, пробивавшийся сквозь переднее окошечко, смутно обрисовывал внутренность балагана, тонувшую в печальном полумраке. На обветшалых досках, служивших одновременно наружными стенами и внутренней обшивкой,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 теперь утратил свою звучность и живость. Он стал глухим, вялым и беспрестанно прерывался вздохами. Лишь отдаленно напоминал он прежний ясный и твердый голос Урсуса. Он принадлежал человеку, похоронившему свое счастье. Голос тоже может стать тенью. Урсус, казалось, говорил сам собою. У него, как известно, была привычка к монологам.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 Одно неловкое движение, малейший испуг, и у нее может сделаться разрыв сердца. Я видал такие примеры. Ой, боже мой, что ж с нами будет, а? Спит она? Да, спит. Кажется, спит. А может быть, она без сознания? Нет. Пульс хороший. Наверное, она спит. Сон — это отсрочка.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 Но надо же, чтобы она почувствовала, если проснется, что рядом с нею кто-то есть. Лишь бы только не разбудили ее внезапно. Не шумите, ради бога! Всякий толчок, малейшее волнение может ей повредить. Будет ужасно, если здесь начнут ходить. Мне кажется, на судне все спят. Благодарю провидение за эту милость. А где же Гому? Во всей этой суматохе я забыл посадить его на цепь.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 Жизнь лишь длинная цепь утрат любимых нами существ. Идешь и оставляешь за собой вереницу скорбей. Рок оглушает человека, осыпая его градом невыносимых страданий.